завершается его собственной особой. И потому что обряд предписывал ему слишком ясные и чёткие функции, он мечтал о более скромном церковном сане. Вот, забытый всеми, стоит он на мессе поудаль от алтаря в облачении субдиакона, воздушное покрывало накинуто на плечи, его концами он держит дискс, а по совершении таинства святых даров вшитым золотом диаконском стихаре на возвышении одной ступенькой ниже священника сложив руки и повернувшись лицом к молящимся провозглашает на распев ите миссаест -э если когда-нибудь он и видел себя в роли священника то только как на картинках в детском молитвеннике в церкви без прихожан с одни лишь ангелом у жертвенника